Среди всадников поднялся ропот недовольства, когда Йомер приказал дать чужеземцам свободных коней. Йотаин, оруженосец, высказал общее настроение. — Ладно бы еще князю. Он родня гондорцам, — проговорил он. — Но кто слышал, чтобы роханский конь слушался гнома? — Никто не слышал и не услышит, — отрезал гном. — Лучше пешком идти, чем лезть на спину к такому зверю. — Ты сядешь со мной, друг Гимли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 Когда Гимли спустя несколько минут оглянулся, дружины Йомера уже не было видно. Арагорн, припав к шее коня, всматривался в траву. Вскоре они достигли места, о котором упоминал Йомер. К основной тропе вела тропка с востока. Арагорн спешился и тщательно осмотрел все вокруг. Интересного мало, сообщил он. Всадники возвращались по орочей тропе, и следы орков перекрыты копытами коней.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 «Но Гэндальф, помнится, был другого мнения», — возразил Легулас. «Ну, здесь дар предвидения изменил ему. Он сам же первый и погиб». «Гэндальф решил так не потому, что предвидел или не предвидел события», — сказал Рагорн. «Есть вещи, которые приходится делать, даже если знаешь, к чему это приведет. Я хочу осмотреться здесь при полном свете. Дождемся утра».